ЛИКВИДИРУЮТ УЛИКИ С той весны многое пережили и страна, и армия. Прогремели жестокие сражения. Испытано горечь беспримерных потерь. А в тылу, в заковулках притихших дворцов, их обитатели продолжали свое, плели сети большой интриги. Ее суть — замирение с кайзером. Цель — спасение обоих тронов и своего, Романовского, и родственного, Гогенцолернского. Приглушалась активность армии и другими обстоятельствами, но не последнюю роль сыграли и эти интриги. Нити их ведут к царице, не всегда в обход царя. Он воюет, но охоты воевать у него все меньше. Интерес к участию в антантовском предприятии заметно падает. Все слабее его вера в благополучный исход этого предприятия, все меньше у него доверия к тем, кто с его именем на устах должен умирать. Послу Бьюкенену, однажды прибавившему к поздравлению несколько ординарных слов о доверии народа к государю, Николай возразил на своем безупречном английском языке. «Вы говорите, дорогой посол, о доверии народа ко мне. Не следовало ли бы скорее моему народу позаботиться о моем к нему доверии?» «Он сомневается в готовности России погибать за трон его предков». Русские люди должны доказать ему, что достойны такой высокой чести. Беседуя с Бьюкененом, он как бы еще размышляет про себя, стоит ли дальше воевать. Но, по сути дела, раз все определенно и вырисовывается опасность для него лично и его семьи, он не прочь просигнализировать очень осторожно берлинским родичам, что в общем и целом воевать ему больше не хочется. Многие белогвардейцы монархисты а в купе с ними советологи сочувствующие им отрицают эту страницу заключительной летописи русского царизма никакую пожалуй закулисную интригу той поры не оспаривают они с такими затратами чернил и страсти как и эту попытку царя и кайзера в разгар мировой войны на нагроможденных ими горах трупов заключить между собой полюбовную фамильную сделку. Одну из адвокатских операций такого рода предпринял еще в начале 20-х годов через белое мигрантское издательство «Двуглавый Орел» с помощью Тальберга и Гаранина пресловутый юридический перевертень Руднев. Когда-то Керенский вызвал прокурора Руднева из Екатеринослава в Петроград и включил его в состав Чрезвычайной Следственной Комиссии по делам преступлений царского режима. Полгода трудился в комиссии Руднев над доказательством того, что темные силы во дворце были, что за спиной истекающей кровью армии они подло заигрывали с врагом. Как он заявил в интервью корреспонденту газеты «День», 27 июня 1917 года. Очутившись же в белой эмиграции, он принялся доказывать прямо противоположное. Якобы никаких темных сил в петроградских дворцовых сферах не было, и никакой одновременной двойной игры с русской армией и с военным противником никто из органов высшей власти не вел. Этому тезису он и посвятил изданное совместно с двумя соавторами специальное сочинение. «Злобой» исходит на страницах этой книжки Тальберг, сын того Тальберга, который в 1919 году, будучи в Омске управляющим Министерством иностранных дел, по указанию верховному правителя, снабжал западные военные миссии в Сибири данными колчаковского следствия о казни Романовых. В разделе «Кара Божия» Тальберг-младший — Проклинает Россию за то, что она, поклонившись революционному молоху, тем самым тяжко согрешила перед Николаем II. Одним из прегрешений была, считает он, поползшая со змеиным шипением гнусная клевета, в особенности связанная с обвинением в измене императрицы Александры Федоровны. Сколь причастны к этому большевики и говорить нечего, не менее возмутительно то, что оговорить Александру Федоровну Помогли все эти Гучковы, Милюковы, Родзянки, Львовы, Виновыры, моклаковы наиболее позорные личности из эпохи русского лихолетия, крестные отцы революции. Не лезет за словом в карман и Борис Гаранин. Треплются в грязи кристально чистые, незапятнанные имена государя и императрицы. Следователь Руднев не нашел ничего, ни одного факта, который подтвердил бы обвинение. Из всех обвинений, предъявленных царской чете, ни одно никогда не было подкреплено хоть каким-нибудь самым слабым доказательством. Все они до единого были плодами злостных измышлений. Что же говорит сам бывший следователь? Из пространной записки Составленный им в Екатеринославе 28 марта 1919 года, явствует, что в 1917 году только обыск у Андронникова занял два дня. Изъятое у него громадное делопроизводство перевозилось в резиденцию чрезвычайной комиссии в зимней на двух автомобилях. Не меньше было хлопот с архивами царя и царицы, великих князей, воейкова Бадмаева, епископа Варнавы и других. И что же, ни следа заговора или чего-либо в этом роде. Правда, в Александровском дворце Вырубова в большом количестве жгла какие-то бумаги. Пришел Руднев и был поражен выражением ее глаз. Оно было полно неземной кротости. Что касается Распутина, то следствием под руководством Керенского не было добыто решительно никаких указаний на какое-либо его вмешательство в политическую жизнь. Какова была добросовестность этих утверждений, можно судить по такой же примерно правдивости подсчетов состояния Распутина. По этому поводу съязвил даже матерый белогвардеец Соколов. Руднев считает Распутина бедняком, бессребреником Между тем мной установлено, что только в Тюменском отделении Государственного банка после его смерти оказалось 150 тысяч рублей. Белый эмигрант Мильгунов. На протяжении полувека сотни страниц своих сочинений посвятил утверждению, что у Николая II не могла родиться в мозгу даже мысль о сепаратном мире. Поэтому легенда о заключении такого мира должна быть отнесена к числу направленных против царя самых грубых и сугубо несправедливых клевет. Примерно с той же позиции высказывались в свое время бывшие лидеры февральской демократии, включая тех, кто в эмиграции давал показания Соколову. По мнению бывшего премьер-министра Временного правительства князя Львова, невиновность царя и царицы установлена. Повторил это утверждение бывший заместитель министра юстиции Переверзев. Керенский 14 августа 1920 года показался Соколову. Личные беседы с Романом Вуни в 1917 году убедили его в том, что он сам, он один, он Николай II, не был изменником, то есть никакого соприкосновения с Вильгельмом II в ходе войны за спиной борющейся армии не имел. Однако в том же Соколовском протоколе есть иные показания того же Керенского. Я считаю должным установить следующий факт. В документах в царском селе было обнаружено письмо императора Вильгельма к государю, в котором Вильгельм на немецком языке предлагал заключить «сепаратный мир». Был обнаружен ответ на это письмо, оказавшийся в виде отпуска копии в бумагах. По поручению Николая, кем-то положительно не могу припомнить, кем именно, по-французски было сообщено Вильгельму, что государь не желает отвечать на его письма. Этот факт известен был из Следственной комиссии. Он имел место в 1916 году. Выходит, сношения Николая с Вильгельмом все же были. Вот только кто именно посредничал, через кого шла связь, кем делались отпуски, копии, и кто был посвящен содержанию переписки с Вильгельмом, Этого Керенский всего лишь через три года положительно не мог вспомнить, хотя куда более обширные данные на сотни мемуарных страниц извлекал из своей памяти и через пятьдесят лет. На самом же деле, как только за Романовых щелкнул засов, они принялись в своих апартаментах в Александровском дворце Жечь бумаги в печах и каминах, в чем и постаралась помочь им Вырубова, засвидетельствовал это прежде всего сам Николай. 23 марта 1917 года он записывает в дневнике. Приводил в порядок и жег бумаги. Через несколько дней продолжал сжигать бумаги и письма. Тем же занята Александра Федоровна. Она сожгла до шести пудов бумаг, в том числе около 500 писем от иностранных адресатов. Видели это все. Знал об этом и министр юстиции временного правительства Керенский, отвечавший за арестный режим во дворце. Но не пытался воспрепятствовать. Знали и тогда же говорили об этом. Придворная. Фрейлина Ден, например, пошучивала, что Вырубова ходит по дворцу, почерневшая от каминной гари, как истопница. Называла ее мадам Печная Вьюшка. Об этом свидетельствуют и белые эмигранты, обратившиеся в советологов. С помощью дорогой Ани, Анны Вырубовой, пишет один из них, Александра посвятила себя задачи критической важности. Она принялась сжигать всю свою личную переписку, все письма Распутина, все тетради своих дневников. Более десяти ящиков ценнейших документов, которые, несомненно, могли бы пролить свет на отношения императрицы с ее кликой, в ту ночь превратились в дым. Были сожжены многочисленные оригиналы обращений к Романовым и к германских родственников. Адвокаты Романовых ссылаются на отсутствие какого-либо подтверждения этой переписки с той стороны. Ничего удивительного, преемники Кайзеровского рейха довольно аккуратно хранят важные секреты. Боннские архивариусы редко выпускают что-нибудь из своих хранилищ. Кое-что, однако, нет-нет, да и появляется». Например, в 1967 году на страницах гамбургского журнала «Штерн» Себастьян Хафнер придал огласке извлеченное из западно-германских архивов письмо кронпринца, относящееся к 1915 году. «Я считаю», — писал сын Вильгельма II герцогу Гессенскому для передачи своей «Петроградской кузине», что нам совершенно необходимо заключить с Россией мир. Во-первых, слишком глупо, что мы терзаем друг друга. Во-вторых, если мы оттуда, из России, оттянем наши военные силы, то получим возможность рассчитаться с французами. И деловое поручение. Не можешь ли ты связаться с Никей и посоветовать ему столковаться с нами по-хорошему, «Только пусть он вышвырнет вон это дерьмо Николая Николаевича!» Вышвырнули Николая Николаевича несколько позже, в августе, а до этого были приняты меры, чтобы восстановить фамильные контакты. Правда, в канун нового 1915 года на приеме во дворце Николай еще раз заверил французского посла в своей верности союзу. Однако имеются признаки того, что не будь поданный из царского села сигналы о склонности столковаться по-хорошему, вряд ли предпринял бы под сдам свои акции и зондажи. Выделяется среди них акция, которой по имени ее героини можно было бы дать кодовое наименование операция Фрейлина Васильчикова. Мария Александровна Васильчикова была дочерью директора Эрмитажа Гофмейстера Васильчикова и жены его, урожденной графини Алсуфьевой. В 1880 году стала фрейлиной царицей. Из ее письма 1917 года видно, что она переселилась из России в Австрию в 1906 году. Там купила имение, где и проживала вплоть до начала мировой войны среди ее ближайших друзей был царский генерал Скоропадский, тот самый, которого немцы в 1918 году в Киеве провозгласили гетманом всея Украины. С началом войны здешние власти Васильчикову не тронули, хотя других русских подданных интернировали или бросили в тюрьму. Она оставалась Совершенно свободной, могла пользоваться телефоном, переписываться, принимать у себя друзей. Было лишь одно ограничение. Ей запретили выезжать из имения. Но вскоре и этот запрет отпал. В имении Васильчиковой появились однажды трое господ и обратились к ней с деликатным предложением. Результатом этой и последующих встреч были три письма, посланные Васильчиковой в Россию государю-императору. Два из Австрии от 15-28 февраля и 4-17 марта, третья из Берлина от 14-27 мая, уже 1915 года суть дела достаточно полно отражена уже в первом письме о котором говорит следующая запись в секретной так называемой подденной записи русского министерства иностранных дел шведский посланник привез барону шлингу примечание советнику русского министерства иностранных дел полученный им из Стокгольма пакет, заключавший в себе письмо на имя государыни-императрицы Александры Федоровны от Васильчиковой. Как оказалось позднее, в это письмо было вложено другое, также от Марии Александровны Васильчиковой на имя государя-императора, который 28 марта переслал таковое министру иностранных дел. Тут же поясняется, оставшаяся во время войны в своей вилле Клейн-Вартенштейн в Земмеринге в Австрии Фрейлина Васильчикова теперь сообщает его величеству, что ее посетили три влиятельных лица, два немца и один австриец, которые, указав На тяжелое положение, в котором в результате войны очтились Германия и Австрия, а также ссылаясь на отсутствие в этих странах враждебного отношения к России, попросили ее Васильчикову обратиться к государю-императору, миролюбие которого общеизвестно, и умолить его прекратить губительную войну ввиду того, что в Германии и Австрии уже вполне убедились в силе русского оружия. В случае благосклонного отношения Его Величества к этому ходатайству, уполномоченные от Австрии Германии и России могли бы съехаться где-нибудь в нейтральном государстве, причем Россия могла бы рассчитывать на весьма примирительное отношение к ее пожеланиям. В этой записи опущены детали. А. Васильчикова Напоминает царю, что 15 лет назад он был инициатором созыва Гаагского мирного конгресса и уже по одному этому должен стремиться к прекращению настоящей войны. Б. Она призывает его остановить своим могучим словом кровопролитие, пока воюющие стороны находятся в равном военном положении. Что же касается сильно интересующего Россию вопроса о Дарданеллах, то стоит русскому царю пожелать, и проход через проливы будет для него свободен. Второе письмо в основном повторяет первое. Оно послано из опасения, что первое не дошло до адресата. Третье. Берлинское письмо. Более весомо, поскольку к этому времени с Васильчиковой, приглашенной в Германию, беседовал уже фон Ягов, кайзеровский министр иностранных дел, а по некоторым данным и сам кайзер. Они прямо попросили ее передать царю, что Германия желает прекратить войну с Россией. Ту же просьбу повторил Васильчиковый, приглашенный в Дармштадт, великий герцог Гессенский, брат царицы. Это свое третье письмо к царю Васильчикова заключает следующими строками. Оно будет вручено дежурному флигель-адъютанту для передачи в собственные руки Вашему Величеству. Я смею просить, Ваше Величество, приказать мне дать ответ, который я могла бы передать фон Ягову. Если Ваше Величество решит с высоты Вашего престола произнести слово «мир», если Вы назначите доверенное лицо, одновременно такое же лицо будет послано отсюда для первых переговоров. Напрасно сомневалась Васильчикова в судьбе подметных писем, продиктованных ей Вильгельмом и Францем Иосифом. Они все дошли по назначению, и довольно быстро. «Посылаю тебе письмо маши из Австрии, можно было прочитать, например, в депеше Александры Федоровны супругу от 9 марта 1915 года». Ее там просили написать тебе в пользу мира. И сам прочитал, и ближайшим доверенным дал Николаю Николаевичу, Сухомлинову, Сазонову, Кудашеву, представителю МИДа приставки. Вильгельм записывает Сухомлинов 24 марта в своем дневнике закидывает удочки через лиц находящихся за границей и близких государю обмен посланиями сопряжен для романовых с большой опасностью поэтому они конфиденциально вызывают васильчикову домой австро германская разведка обычно жестокая и бескомпромиссная на этот раз Русскую Фрейлину почтительно выпускает. Более того, сама любезно доставляет ее на границу, выделив для сопровождения четырех агентов.